Идеальная женщина. Отель был заснежен, как домик на рождественских открытках. С одной только разницей — его продолжало заносить, потому что снег и не думал останавливаться. Он шел непонятно куда. В отель зашла запорошенная снегом девушка, в руках у нее была маленькая собачка, она дрожала — Кроме того, девушка притащила с собой кусок холодной вьюги, которая бушевала на улице. Вьюга отчаянно металась по холлу, пока не растворилась в тепле. Девушка начала выбивать чечетку, чтобы стряхнуть со своих ботинок снег. «Добрый вечер. Ну и погодка. Добрый? Да, зима не для тонкокожих», — появился метр. «Можно у вас переночевать?» Вообще, у меня не было планов, но снегопад, дороги завалены, все стоит. Я понимаю, что до ночи я до Стокгольма не доеду. — То есть вы не бронировали? — Конечно, нет, особенно погоду. — Да уж, снежок, — покачал головой мэтр. — Поисковик выдал только ваш отель. — У нас все занято, мест нет. — Не может быть. — Может. — Да, Навид на вид просто забегаловка, название просто отпад. — На вид... «Может быть», — нисколько не обиделся Мэттер, «а по факту здесь запись на годы вперед. Может, мне очередь занять?» — извела девушка. «Расскажите, в чем фокус? Отель исполняет желания». «Любые? Любые. За ваши деньги». «Желания у меня есть, но я в такие проекты не играю. Вообще не люблю ни фэнтези, ни эзотерику, ни хиромантию, ни астрологию. Можно я просто переночую?» «Желая только переночевать». В этот момент бабочка на шее метра взмахнула крыльями и взвелась вверх. «Да, я понимаю, тебе на улицу мы девушку, конечно, не выставим, но куда мы ее можем поселить?» Девушка смотрела на эту сценку удивленно умоляющим взглядом. «Бабочка готова вам одолжить свою комнату». «У бабочки есть комната. Она большая?» «Да, даже больше обычной. Немного ей». Это непростая бабочка. Я вижу, у вас здесь все непростое. Да, крыльям нужна свобода, хотя бы отдельная комната. Как бы я сегодня хотел отдельную комнату, и чтобы никто не входил. Есть еще пожелание, улыбнулся Мэтр. Завтра проснуться идеальной. Разве вы не знаете, что идеальных людей нет, тем более женщин? Почему нет? — Потому что всегда все испортит какой-нибудь мужик, — рассмеялся мэтр. — Давайте оставим флирт на завтра. Я так устала, прямо здесь готова уснуть. Можно мне в норку к бабочке? Мэтр промолчал и указал ей рукой на лестницу, ведущую к номерам.